Глава 7 Диего уже в холле перехватил управление, привычно взяв руку Анны в свою и переплетя пальцы. Поднялся по широкой лестнице, застеленной ковром, на второй этаж, свернул направо. Длинный коридор с застекленными арками окон, в каждой арке цветной витраж. Сколько лет этому дому Анна невольно залюбовалась разноцветными отблесками. Его построил мой прадед, когда переехал на Коста-Браво из Кордобы. Так, что не очень много. Чуть за сотню. Новодел. Диего остановился, пошарил рукой по стене, включил свет и пропустил девушку в просторную комнату, в которой свободно поместилась бы вся их коммуналка. Потолок был высоченный, и архитектор умело этим воспользовался, превратив пространство в двухуровневую студию на втором этаже балкончики расположилась низкая кровать подняться к которой можно было по узкой винтовой лестнице все три стены свободные от окон занимались телажи с книгами огромная люстра из миллионов хрустальных подвесок каскадом спускалась с потолка анна прошлась вдоль полок задумчиво ведя пальцем по корешкам маркес сервантес лорка ницше достоевский ты читаешь достоевского изумилась она, вытаскивая Томик. Естественно, перевод, но впечатляет. Нудновато, зато хорошо прописаны человеческие пороки, пожал плечами Диего. Чехов веселее. Однако неожиданно, плейбой, увлекающийся классикой, кому рассказать не поверят. Под балконом с кроватью расположился письменный стол с удобным креслом. За спинкой кресла висели фотографии. Портреты Стебана. Он тут помоложе, Федрика на свадьбе, молодой и довольный, потупившаяся Камилла. Это вилла, вид с моря, пейзажи, закаты, несколько птиц крупных планом. Красивые фото. Сам делал. Анна наклонилась поближе, придирчиво изучая снимки. «Вполне профессиональные работы, удачный ракурс, хорошо обработано». «А у тебя хорошо получается». Диего просиял, будто она ему Оскар вручила. «Отцу не нравится мое увлечение», — говорит, любой дурак может кнопочку нажать и сфоткать. «Хочешь еще покажу?» «Хочу». Она присела на низкий широкий подоконник у окна, где были небрежно раскиданы подушки, превращая его в некое подобие диванчика. Навара залез по деревянной лестнице на самую верхнюю полку стеллажа, вытащил оттуда несколько альбомов, Вот ведь шифруется человек, и принес ей стопочкой. За этим невинным занятием и застал их стугу в дверь. Диека переполошился так, будто они в постели кувыркались. Поискав судорожно взглядом, куда бы спрятать альбомы, быстро свалил их на кресло. Под прикрытие столешницы. И вовремя, не дожидаясь разрешения, в комнату зашел отец семейства. «Я хочу поговорить с Анной, если позволишь», — сказал он таким тоном, что было понятно поговорить в любом случае, плевать ему на разрешение. «Да, конечно», — поспешно согласилась Анна, спрыгивая с подоконника. «Лучше потенциальную ссору душить в зародыше». Прежде чем Диего успел возразить, Анна уже закрыла за собой и старшим Навара дверь. Его кабинет был на первом этаже и выходил огромным окном в темный, трепещущей листьями патио. Эстебан Навара нервно выхаживал в узком пространстве за рабочим столом. Анна сидела напротив, в кресле посетителей, же привычно зажав потеющие нервно ладошки между колен. Хорошо, что это было довольно высокое и жесткое кресло, не стек, в которое проваливаешься по уши, а потом полчаса выбираешься. Кабинет был обставлен со вкусом, стены выложены натуральным деревом полки с книгами во всю стену. Понятно, от кого Диего унаследовал любовь к литературе. Массивный старинный стол из темного полированного дуба, удобное кожаное кресло за ним. На стене, на удивление, яркий пейзаж в зеленых тонах, тем не менее вполне уравновешивающий остальную монохромность кабинета. Наконец отец семейства собрался с мыслями и заговорил. «Вы производите впечатление порядочной умной девушки». «Мне бы хотелось вас как-то защитить. Я в курсе вопиющего контракта, который заключил с вами мой сын». Он многозначительно глянул на Анну, которая неслышно застонала про себя. «Значит, весь диалог за столом был сплошным фарсом. Ничего себе, актеры! Ей до них еще кашлять и кашлять». «Моя жена не в курсе, естественно», — пояснил Навара-старший. «В ее положении нельзя волноваться». Мне бы не хотелось заставлять ее переживать и в будущем, если вы понимаете, о чем я. Вы ей, кажется, понравились. Изабель всегда отличалась мягкосердечием. ей очень хочется увидеть не только наших детей, но и внуков. Но Диего готов на все, лишь бы не радовать свою мачеху. Анна не знала, куда себя девать от смущения. Зачем вываливать на нее грязное белье семьи в таких количествах? Она уже поняла за ужином, что Изабель не родная мать Диего, и они не очень-то ладят, но посвящать в это прямым текстом человека, которого видишь первый раз в жизни? Я хотел бы предложить вам контракт. Перешел, наконец, к делу Эстебан. Это у них что, семейное? Навара-старший выложил на стол стопку бумаг. Анна вчиталась. Тот же текст, что и у Диего. Шпионская служба хорошо развита. Некоторые дополнения, например, предоставление практики По специализации переводчик сроком на три месяца, равнёхонько до следующего учебного года, что и, собственно, и требовалось. Перевод после практики в другой филиал с повышением зарплаты. Понятно, подальше от Диего и соблазнов. Дата, число, прочерк для подписи. А Диего удивленно уточнила Анна. Мы же вдвоем должны подписать. Он тоже подпишет. Отмахнулся заботливый родитель. «Позднее. У нас уже был разговор по этому поводу, и он заверил меня, что не причинит вам вреда. Но всегда лучше подстраховаться документом. Вы ведь понимаете?» Анна понимала. Предыдущий контракт предусматривал штрафы для нее, если она вдруг вздумает пытаться продолжить знакомство, новый делал штрафы и запрет на продолжение обоюдным. И для Диего штраф был куда внушительнее. Все акции компании, плюс неустойка в миллион перевести на счет отца. Мало ли он передумает и начнет ухаживать всерьез за русской прохиндейкой. Вся ситуация отдавала дешевой мелодрамой и легким маразмом. Анна размашисто поставила подпись на двух экземплярах и поднялась: Я могу идти? Да, конечно, рассеянно разрешил Эстабан. Иди, Его, позови, пожалуйста. Анна закрыла за собой дверь. И медленно пошла по коридору. Затея подставной подружкой нравилось ей все меньше, и в то же время контракт решал множество проблем, например, денежных и практику. Завидев ее, Диего вскочил из кресла в прихожей и бросился к Анне. Папа тебе что-то сказал не то. Он тебя обидел. Ты как-то странно выглядишь. Все нормально. Я просто немного устала. Твой отец спросил тебя позвать к себе в кабинет, отмахнулась Анна. Диего прошипел что-то неразборчивое и умчался. Девушка пошла в патио, рассчитывая подышать свежим воздухом. Стемнело окончательно. Время двигалось к десяти. Диего все не шел, разговор не клеился. Изабель, извинившись, отправилась отдыхать. Бланка смолила одну сигарету за другой, прикуривая новую от обрубка старой. Камила задумчиво изучала рыбок в бассейне. Анна так и не решила, стесняется девушка или просто такое забитое существо. Диего вышел из кабинета отца мрачнее тучи. Молча взял Анну за руку и потянул на выход. — До свидания. Спасибо за прекрасно проведенный вечер. Едва успела проговорить она, как дверь за ними с треском захлопнулась. Диего устроил ее в машине, закрыл дверцу, обошел, сел со стороны водителя, привалился лбом к рулю и застыл. Анна осторожно положила руку ему на плечо, будто приручая пугливую зверушку. Он не отодвинулся. Посидел немного, положил свою руку поверх, чуть сжал пальцы Анны. Отец сказал тебе передать, выдавил он, вручая ей стопку бумаги, которую прятал неизвестно где до сих пор. Анна глянула на последнюю страницу. Ее неразборчивая закорючка рядом достойный нотариуса витьеватый росчерк Диего посидели молча думая каждое о своем поехали в ресторан неуверенно предложила анна я голодная диего расхохотался и напряжение исчезло